Глава одиннадцатая. Вскоре властителю пришлось еще раз потратить драгоценную энергию лучемета. Макей оказался в кольце разъяренных обезьян. Негр пригнулся, готовясь к схватке, и крикнул Уртоне, чтобы тот стрелял немедленно. Властитель колебался. Он не хотел прибегать к лучемету, поскольку берег заряд для племянницы, но, видимо, Уртона побоялся продолжать погоню в одиночку. Три самца полетели кувырком, и обробки их обгоревших тел упали прямо у ног Макея. Черная кожа наемника стала серой. Остальные бабуины грозно зарычали и подняли крик. Однако их ярость уступила место страху, и они не осмелились снова напасть на людей. Ананна повернулась и побежала к горе. Минут через 10 она оглянулась и увидела, что преследователи остались почти на том же месте – Боясь повернуться спинами к обезьянам, они медленно отступали, а стая следовала за ними на безопасном расстоянии, ожидая случая, чтобы наброситься на них. Надеясь испугать бабуинов, Уртона с криком махал лучеметом и каждые несколько секунд делал ложный выпад, но обезьяны, отступив назад, рычали, лаяли и снова шли за людьми. Анану усмехнулась. Появилась реальная возможность оставить их далеко позади. Добежав до подножия крутого склона, она решила передохнуть. К тому времени бабуинам надоело преследовать людей. Уртона пострелил еще одного самца, и эта потеря охладила пыл разъяренных животных. Собравшись вокруг упавшего сородича, они начали терзать обгоревшее тело. Часть стаи побежала к роще, где лежали еще четыре трупа. На перерез им летел гигантский саблезубый Моа, очевидно тоже надеявшийся урвать свою долю. Предвкушая кровавый пир, в небе кружились тервятники. Склон горы поднимался под углом в 45 градусов. Его поверхность покрывали огромные выступы, похожие на застывшие пузыри. Наметив путь между ними, она напрягнулась и одолела первую сотню ярдов. Здесь не было ни кустов, ни деревьев, за которыми она могла бы спрятаться, поэтому карабкаться таким образом пришлось до самой вершины. Она на все еще надеялась найти какое-нибудь укрытие, Однако, чем выше она поднималась, тем меньше ей верилось в успех. Впрочем, если она спустится вниз по противоположному склону и добежит до следующей горы, Уртона и Макей потеряют ее из виду. Пик возвышался над равниной на полторы тысячи футов. Достигнув вершины горы, она наедва дышала. Ноги казались тяжелыми, будто их покрывала толстая корка цемента. Все тело дрожало от усталости, в груди горело. Впрочем, двое мужчин были в таком же, если не в худшем состоянии. Когда Анана начинала подниматься, вершина горы походила на острый конус сливочного мороженого. Теперь ее кончик оседал и превращался в плато, которое уже расширялось до 60 футов в диаметре. От земли веяло жаром, что указывало на возраставшую скорость мутации. Уртона и Макей взбирались по склону. а Одолев четверть пути, они сели передохнуть. Прямо перед ними быстро набухал бугор маслянистой земли. Через несколько минут их фигуры скрылись из поля зрения Ананы. «Если этот протуберанец будет и дальше разрастаться, им придется обходить его», – подумала Анана. «А значит, они еще больше отстанут от меня». Пользуясь возможностью, она решила осмотреть ближайшие окрестности. Но напрасно она напрягала зрение, пытаясь отыскать фигуру Кикахи. Канал тянулся через всю равнину, И даже с такой высоты она не видела ни конца его, ни начала. Милях в двадцати разрастались молодые горы. Они ограничивали обзор и не позволяли выяснить, насколько далеко уходила узкая полоска воды. Она напечально вздохнула. А куда подевался рыжий орк? За перепетиями погони она совсем забыла про него, но где бы он ни находился, она на его не видела. По другую сторону вздымались горные кряжи. Горбы вершин сменяли друг друга. Хребты соединялись, образуя сплошную цепь, но местами в них виднелись проходы. На одном из склонов выделялась зеленая полоса, которая резко контрастировала с рыжеватой травой. Полоска медленно спустилась вниз, и Анана узнала в ней армию мигрировавших деревьев. По ее подсчетам, они находились на расстоянии 5-6 миль. На склонах гор и в долинах виднелись темные рваные пятна. Это были стада антилоп и других травоядных животных, которые в лавалитовом мире обитали и на равнинах, и в горах. В случае необходимости они могли карабкаться по склонам не хуже горных козлов. Переведя дух, Анана решила немного подождать и посмотреть, что предпримут ее преследователи. Подъем на вершину мог оказаться им утомительным. Она могла бы попробовать сбить их со следа, спустившись по боковому склону. Впрочем, Уртона не так глуп, чтобы не взять в расчет такую возможность. Допустим, они разделятся и будут обходить гору с двух сторон, чтобы встретиться посередине. Тогда она выждет момент и спустится на равнину. Однако, если они не предпримут каких-то действий в ближайшие полчаса, ей придется придумать что-нибудь другое. Плато расширялось и опускалось вниз. Вернее, оседало. Если она наупустит момент, то окажется на равнине. Впрочем, нет. Процесс усадки займет день, а то и два. Дядя не станет ждать так долго. Он и его головорез должны что-то предпринять, иначе не видать им рога, как своих ушей». Анана почувствовала голод и жажду. Карабкаясь из квершини, она надеялась найти на другой стороне водоем, но судя по тому, что она видела, за водой придется возвращаться к каналу. Вряд ли эти клочья облаков превратятся в густые и черные дождевые тучи. Она ждала и наблюдала. Край плато, на котором она сидела, медленно нависал над склоном. Оставаться на нем становилось опасно. Через час-другой он мог рухнуть под собственным весом. Вершина превращалась в блин, насаженный на кончик конуса. Любое промедление грозило плохими последствиями. Она могла сорваться вниз вместе с огромным куском земли. Однако такое положение дел давало ей преимущество. Комочек обещал упасть солидной, а мужчинам внизу не хотелось бы оказаться на пути стремительной лавины. Значит, они отступят на равнину если она не очень повезет, их накроет комьями земли. Она подбежала к противоположной стене площадки, диаметр которой доходил уже до 100 футов. Сбросив вниз рог и топор, она налегла на край выступа, а затем повисла на руках. Ее ноги болтались в воздухе, и она знала, что придется падать. Но выбора не было. Анана разжала пальцы. Склон по-прежнему сохранял наклон в 45 градусов. Большую часть пути она проехала на спине. Она нахваталась за траву, но та обжигала руки. Штаны на ногах и ягодицах почти дымились. Ей казалось, что ткань вот-вот загорится, но в конце концов она не удалось остановиться. Подобрав топор и рог, она начала спускаться. Одолев половину пути, она поскользнулась на траве, упала на спину и прокатилась несколько ярдов. И тут мимо пролетел огромный ком земли немного левее, и он бы раздавил женщину своей массой. У самого подножия Анана бросилась бежать. По склону катились глыбы спрессованного грунта. Одна из них пролетела над ее головой, подскочив на небольшой полукруглой выпуклости. Сбежав с горы, Анана помчалась через небольшую долину, стараясь выбраться из опасной зоны. Позади катились комья земли. Наступала ночь в кавычках. Анане очень хотела спить. Ей казалось, что она умрет, если не доберется до воды в ближайшие полчаса. К тому же она безумно устала. Анана решила вернуться к каналу. Другого выхода не оставалось. К счастью, сумерки, в кавычках, сгущались, и на расстоянии в тысячу футов, а, возможно, и в пятьсот, предметы сливались с красноватой мглой. Анана надеялась незаметно проскочить мимо своих преследователей. Те, вероятно, поджидали ее на другой стороне горы. Но она не собиралась возвращаться старой дорогой. Вместо того, чтобы побежать напрямик к воде, она сделала крюк и обошла стороной опасное место. Обогнув подножье горы, она быстрым шагом направилась к каналу. Повсюду лежали глыбы земли размером с одноэтажный дом. Проходя мимо одной из них, Анана заметила какое-то движение. Взвизгнув, она отпрыгнула в сторону, молниеносно выхватила топор и метнула в длинное низкое существо. Топор попал в цель и отскочил. Тварь поднялась на короткие изогнутые ноги, зашипела и побежала прочь. Однако удар оглушил животное. Зверь шатался и двигался с какой-то сонной медлительностью. Анана подобрала топор и, немного успокоившись, метнула его еще раз. Лезвие впилось в спину существа. Вытащив из-за пояса нож, она подошла к своей добыче. Рептилия достигала в длину более двух футов и походила на ящерицу. Анана перерезала ей горло и, подняв зверя за хвост, напилась крови, хлиставшей из раны. Драгоценная жидкость стекала по подбородку и груди, но большая часть попала таки в рот. Сняв с ящерицы шкуру и отрезав часть тушки, Анана съела теплое мясо и почувствовала прилив сил. Пить хотелось по-прежнему, но она чувствовала, что может перетерпеть эту жажду. Анана вновь получила преимущество перед своими преследователями, если только тем тоже не удалось кого-нибудь убить. Пока она шла через равнину, тьма сгущалась все сильнее. Прохладный ветер принес дождевые облака, и буквально через 10 минут с небес хлынули потоки воды. Единственным источником света были молнии, которые крест-накрест полосовали воздух. Какой-то миг она не хотела отступить к горе, однако ситуация требовала решительных действий, и она упорно двигалась вперед, почти ослепнув от вспышек молний и оглохнув от раскатов грома. Время от времени она оглядывалась через плечо, но видела лишь животных, которые безумно метались по равнине и пытались скрыться от ослепительных стрел небесного охотника. Приблизившись к каналу, Анана оказалась по колено в воде, где в любую секунду могла получить электрический удар, но возвращаться не было смысла. Ближняя сторона канала опустилась на несколько дюймов. Вода вышла из берегов и хлынула на равнину. Рядом с Ананой плескались четырехногие рыбы и какие-то мелкие твари с белесыми щупальцами. Она пронзила ножом две небольшие амфибии, освежевала одну из них и съела. Отрезав другой голову и выпотрошив тушку, Анана прихватила ее с собой. Мясо могло пригодиться на завтрак и даже обед. К тому времени буря начала затихать. Через 20 минут облака разметала по небу. Анана размышляла, в какую сторону идти может быть к дальнему концу канала в надежде найти Кикаху или отправиться к морю. Насколько она знала, протяженность канала могла составлять около сотни миль. Кроме того, канал мог вскоре закрыться или расшириться, превратившись в озеро. Что касается Кикахи, то здесь имелось три варианта. Он либо жив, либо ранен, либо мертв. Если Кикаха ранен, ему нужна помощь. Если умер, Она найдет его кости и со скорбью смирится с печальной участью. С другой стороны, можно отправиться к морю через горный проход и подождать его там. Если Кикаха жив, он рано или поздно придет туда. Впрочем, дядя и негр тоже пойдут к морю. А значит, выждав удобный случай, она может устроить засаду и отобрать лучемет. Внезапно она напрякнулась и медленно повернула голову. Из темноты появились две фигуры. Они находились слишком далеко и на фоне красноватой мглы казались лишь темными пятнами. Но она не сомневалась, что это люди. Более того, они могли оказаться ее преследователями. Если бы Анана отправилась на поиски Кикахи, то наткнулась бы на эту пару. И теперь у нее оставался один единственный путь – к далеким горам, вернее, к морю. Ана побежала по колено в воде. Время от времени она оглядывалась назад. Смутные очертания фигур маячили за спиной, но не приближались. Прошло какое-то время, измеримое лишь нараставшей усталостью. Она подбежала к полноводному каналу, русло которого стало намного шире, нырнула в воду, переплыла на другую сторону и вскарабкалась на берег. Чуть позже послышался всплеск. Уртона и Макей плыли следом. На миг ей показалось, что она никогда от них не отделается, даже в такой темноте. Анана повернулась и побежала к горам. Теперь она двигалась волчьей рысью, сотня шагов бегом, сотня быстрым шагом. Отсчет помогал идти и отвлекал от усталости. Очевидно, ее преследователи делали то же самое. Однако им не удавалось увеличить скорость и закончить эту затянувшуюся погоню. Шагая по воде, она надвигалась по затопленной равнине. Одолев проход между двумя горами, она вышла на другую равнину. Через милю на ее пути возникло еще одно русло, соединявшееся с каналом. Метаморфозы почвы привели к появлению многочисленных изломов, которые протянулись от моря в глубины континента за большими округлыми горами. С высоты птичьего полета этот район походил на многоножку, где горы являлись телом, а русло канала – длинными щупальцами. Ширина протоки не превышала 300 ярдов. Однако Анана так устала, что уже не могла плыть. Лежа на спине, она вяло двигала ногами и, чуть-чуть подгребая, удерживалась на поверхности. У другого берега было неглубоко, по пояс. Переводя дух, Анана пристально вглядывалась в темноту. Она больше не видела и не слышала своих преследователей. Неужели они побежали в другом направлении? Если это так, ей следовало немного подождать, а затем вернуться к каналу. Примерно через пять минут послышалось тяжелое дыхание двух мужчин. Анана присела, погрузившись в воду до носа. В мраке ночи на противоположном берегу появились два темных пятна. Она слышала каждое их слово. С трудом отдышавшись, дядя сказал, «Как думаешь, мы оторвались от них?» «От них?» – с удивлением подумала она. -на. «Говори тише», – ответил Макей, и они зашептались. Какое-то время мужчины стояли на берегу и обсуждали ситуацию. Внезапно раздался крик, и этот крик исходил не от них. Потом послышался приглушенный топот, и за двумя мужчинами возникли две гигантские фигуры. Уртона и Маккей застыли на месте. В тот же миг полоски рассвета обесветили багровое небо. «Поплыли, хозяин!» – закричал Маккей. «Нет!» – отозвался Уртона. «Я слишком устал! Мы прикончим их лучеметом!» Небо быстро светлело. Двое мужчин и фигуры за ними все отчетливее проступали из красноватой мглы, но Анана знала, что ее еще не заметили. Над водой остались только ее нос и глаза. Цепляясь одной рукой за подводную траву, в другой она держала заветный рог. Контуры гигантских фигур стали четче, и Анана увидела людей, сидевших на мусоидах. В руках туземцев были длинные копья. Она услышала голос Уртоны, но слов не разобрала. Скорее всего, он прокричал какое-то проклятие. На берегу появился отряд всадников. Часть его скрылась из виду, перекрывая пешим путь к отступлению. Другие выстроились вдоль канала индейской колонной. Уртона поднял лучемет, и два ближайших мусоида упали на землю с отрезанными ногами. Один из седаков свалился в канал. Второго воина Аннана не видела. Послышались крики. Ужасная расправа произвела на туземцев огромное впечатление, и они торопливо исчезли за бугром. Внезапно, с другой стороны, на Уртону и Макея помчалась пара всадников. Они грозно размахивали копьями и что-то кричали на языке, которого Анана не понимала. Один из воинов вырвался вперед и вдруг упал. Его голова отлетела в канал, а тело повалилось на землю, орошая берег кровью, хлеставшей из шеи. Через миг под вторым всадником рухнул лось. Туземец покатился по земле. Макей ударил его ребром ладони по шее и поднял упавшее копье. И тут, издав крик отчаяния, Уртона швырнул лучемет на землю и кинулся к копью обезглавленного воина. Батарея иссякла, лучемет превратился в никчемную железку. Уртона и Макей стояли в кольце врагов, и в исходе битвы можно было не сомневаться. Атака началась с двух сторон. Четверо всадников помчались к Макею и Уртоне. Те метнули в животных копья, и раненые мусоиды столкнули их в канал. Дикари спешились и попрыгали в воду со своими жертвами. Остальные туземцы подъехали к берегу и остановились, подбадривая соплеменников свистом и воплями. Дядя и его помощник сражались на славу, однако неравенство сил давало себя знать. Вскоре их вытащили на берег, избили до беспамятства и связали кожаными ремнями. Когда они пришли в себя, всадники погнали их вдоль канала, подталкивая в спины тупыми концами копий. А потом из розовой дымки показались первые волокуши длинного каравана, который растянулся на берегу, и окрестности огласились криками людей и ревом животных. Туземцы спешились, чтобы погрузить на повозки мертвые тела людей и мусоидов. Трупы взвалили на поклажу и привязали к волокушам ремнями. Очевидно, их предполагалось использовать в качестве пищи. Насколько она, она знала, здесь не брезговали мертвечиной. Уртона говорил, что некоторые кочевые племена считали каннибализм вполне обычным делом. Когда дядю и Макея провели мимо Ананы, она почувствовала, как вокруг ее лодыжки обвелось что-то скользкое и едва сдержала крик. Но когда в ногу вонзились острые зубы, ей стало ясно, что пора переходить к действиям. Нырнув под воду, Анана достала нож, изловчилась и несколько раз воткнула клинок в мягкое пупырчатое тело. Хватка ослабла и зубы разжались, однако через несколько секунд тварь набросилась на другую ногу Ананы. С большой неохотой, выпустив из рук инструмент и анфибию, Анана нашла то место, где щупальце соединялось с телом и отхватила отросток ножом. Тварь тут же скрылась в синеватом омуте. Обе ноги Ананы казались сплошной открытой раной, и еще ей нужно было сделать вдох. Она медленно приподняла голову и осмотрелась. В нескольких футах от нее в воде билось большое пубырчатое тело и темная кровь хлестала во все стороны. Анана нырнула и, ощупав дно, нашла рог. К тому времени дикари заметили раненое существо и, конечно же, увидели голову Ананы. Две женщины закричали, указывая на нее руками. В Анану полетели копья. Некоторые из них падали совсем рядом. Примечание. А ширина канала 300 ярдов, то есть 275 метров. Даже при слабой гравитации это слишком большое расстояние для прицельного метания копья. Конец примечания. Судя по всему, туземцы решили взять незнакомку в плен. Четверо воинов, спрыгнув в воду, поплыли к ней. Анана забросила рог на берег и начала взбираться по крутому откосу. Дикари не могли преследовать ее на своих животных. Большие лоси не поднялись бы на такой крутой склон. Анана еще успела бы скрыться, однако выбравшись на берег, Она увидела, насколько серьезны ее раны. Кровь текла по ногам, и она напоняла, что с такими ранами ей далеко не убежать. Тем не менее, она сжала топор в одной руке, а нож в другой. Первый мужчина, поднявшийся на склон, упал с расколотым черепом. Второй покатился вниз под косу, лишившись двух пальцев. Двое других решили, что лучше отступить. Они нырнули в воду и, проплыв сотню ярдов в разные стороны, одновременно начали взбираться на берег. Анана могла атаковать только одного из них. Тот, на кого она набросилась, снова спустился к воде, а второй в это время помчался к ней, размахивая копьем. Через канал к месту схватки плыли еще из десяток воинов. Половина из них выбралась на берег ниже по течению на безопасном расстоянии в пару сотен ярдов. Другие заходили ей в тыл с противоположного направления. Бежать Анана не могла, давала себя знать потеря крови, В какой-то миле от нее начинались горы, но у нее не достало бы сил уйти от погони. Пожав плечами, она насорвала с себя потрепанную рубашку, разорвала на полосы и перевязала раны. Она надеялась, что щупальца твари не были ядовитыми. Рог и топор она оставила на траве, а нож положила во внутренний карман на правой штанине. на специально пришила его перед путешествием на землю всего лишь месяц назад, хотя иногда ей казалось, что с тех пор прошло не меньше года. Потом она села на землю и, скрестив руки на груди, стала ждать приближения туземцев.